Глава первая. Четыре месяца назад. Саид. Что? Да ты шутишь! Смотрю я во все глаза на брата. Ну что тебе стоит? Ты же сам просил секретаршу. Так, словно в том, что он подсовывает мне в секретарше эту легкомысленную девицу Миланы, нет ничего особенного, говорит Аслан, делая вид, что не понимает о масштабах услуги, о которой меня просят. «Вот именно, Аслан! Я просил секретаршу, а не эту девчонку. Ты же знаешь, какая она! У нее ветер в голове гуляет. Ну какая из нее помощница?» «Тут ты не прав. Лила говорит, что она справится. Милана может, когда захочет», — повторяет он слова жены, пытаясь убедить в этом не только меня, но, видимо, и себя. потому что это полная ерунда и ни на что Милана не способна. Не смотри на меня так. Она пришла вчера плакаться. Что мне было делать? Отказать? Зачем отказывать? Взял бы ее к себе. Возмущаюсь я. Он, значит, не смог отказать жене ее кузине, а я отдувайся. Да кем я ее возьму? Мне же Лила теперь помогает. Лила, Лила, Лила... Всегда и везде у него лила. Бесит. Не могу сказать, что все еще ревную, как-никак брат женился на моей невесте в день моей с ней свадьбы. Но меня все больше напрягает его очевидная одержимость женой. Я не узнаю своего брата. Из бескомпромиссного и твердолобого он стал каким-то мягкотелым на мою голову. Потому что я не могу отказать ему так же, как он не может отказать своей жене. Чувство вины за свой глупый побег с собственной свадьбы все еще гложет меня, так что я просто не могу заставить себя сказать ему «нет». «Ладно», – нехотя говорю я. «Но имей в виду, что пока мы в офисе, Милана – не твоя своячница, а моя подчиненная. Никакого кумовства. Она должна будет работать так же, как и все остальные». «Само собой», – соглашается Аслан. Я уже представляю, как она бежит к тебе жаловаться каждые полчаса. Не могу сдержать веселье, пытаясь найти хоть что-то позитивное в сложившейся ситуации. Боюсь, так и будет, вздыхает Аслан. Но я сразу предупрежу и ее, и Лилу, чтобы такого не случалось. Я нашел ей работу, но остальное уже в ее руках. Посмотрим, на что она способна. Не могу дождаться, язвлю я. Милана. Сегодня мой первый рабочий день. Ура! Несмотря на то, что я проснулась в дикую рань, чтобы успеть накраситься и уложить волосы, настроение у меня все равно отличное, ведь я на пороге новой жизни. Все, кто не воспринимал меня всерьез, поддавятся своими словами, как только узнают, что я работаю. И вполне успешно, на хорошей должности, в такой престижной компании. Конечно, фактически я буду секретарем, так как у меня нет опыта работы по профессии, не считая практики во время учебы. Но Аслан пообещал, что по бумагам я буду числиться как бухгалтер. Люди уважают бухгалтеров, считают их умными. Недаром ведь этот козел Фархат, мой бывший жених, женился на своей бухгалтерше. Потому что я, видите ли, красивая, но бесполезная. Ух, ненавижу его! «Мила, ты проснулась?» – заглядывает ко мне в комнату мама, пока я заканчиваю с макияжем. «Давно уже, мам, вовремя же ты пришла меня будить!» – закатываю глаза я. «Так еще два часа до начала рабочего дня, а до офиса ты за двадцать минут доедешь!» – удивляется мама. «А подготовиться мне не надо, что ли?» – возмущаюсь я. «А позавтракать?» «Ладно, готовься!» «И так красивая, что еще пытаешься сделать?» – недоумевает мама, уходя. «Вот всегда она так, не понимает, что красоты много не бывает. Я расчесываю свои длинные волосы, которые недавно слегка осветлила до карамельного оттенка и выпрямила, решив сменить имидж. Да чего же мне идет? Давно была пора избавиться от этих легкомысленных кудряшек. С прямыми волосами я кажусь серьезнее». Настоящая деловая леди. Ух, и задам я всем жару. Довольно подмигиваю своему отражению, прежде чем идти завтракать. Где находится приемная Саида, мне объяснила Лила. Так что я без труда добираюсь до своего рабочего места, попутно разглядывая себя во всех зеркальных поверхностях. Да чего же мне идет этот смарт-кэжуал? Я специально закупилась кучей одежды для офиса. а для первого дня выбрала образ построжи, горчичного цвета юбку, ниже колен и черную шелковую блузку. Даже волосы уложила в тугой хвост, обвязав его черным шарфиком. Очаровательно. Дойдя до приемной Саида, я открываю дверь, рассматривая свое новое рабочее место и уже прикидывая, как немного оживить это скучное помещение, когда за моей спиной – Раздается недовольный голос этого прилизанного Кена, заставляя подпрыгнуть от неожиданности. «Ты опоздала!» «Доброе утро, Саид!» Оборачиваюсь к нему с приветливой улыбкой, решив быть милой с боссом. «Саид Асхабович, во-первых!» Чеканит этот зануда, сверля меня взглядом. И опоздания недопустимы, во-вторых. Я смотрю на часы и, увидев, что опоздала всего на семь минут, раздраженно выдыхаю. «Всего семь минут? Подумаешь?» «Я не терплю непунктуальности и, если ты хочешь работать со мной, тебе придется стать серьезнее Милана». Начинает поучать меня этот зануда. «Хорошо, я постараюсь приходить вовремя. Стоило ли так грузить меня из-за такого пустяка в первый рабочий день?» Ты мастер испортить настроение, Саид Асхабович. Постараешься? Так, словно я сказала, что слоны летают, выдыхает он. Не постараешься, Милана, а сделаешь, чтобы в девять утра была на своем рабочем месте, а меня ждал мой американо без сахара, поняла? Без сахара, да еще и черный, морщусь я. Как можно пить такую гадость? Давай я лучше буду заезжать в кофейню перед работой за латы, с карамелью. Еще и булочку тебе прихвачу. Может, подобреешь от дозы сладкого. Пытаюсь я расположить этого куклу Кена к себе. Называю я его так, конечно, только про себя, да в компании своей кузины Лилы. Потому что Саид слишком уж идеальный, какой-то слишком красивый для мужчины, чего я не одобряю. поэтому и дала ему такое прозвище. Правда, на момент нашего знакомства оно ему больше подходило, потому что он был весь из себя улыбчивый, обояшка. Но с тех пор, как Лила вышла замуж за его брата, потому что этот идиот сбежал, стал просто невыносим. Ну просто вечно недовольный Бука. Милана, черный, без сахара и не из кофейни. Иди и приготовь. Кивает Саид куда-то в сторону коридора. «Где приготовить?» Недоуменно хлопаю я глазами. «В комнате отдыха стоит кофемашина». Возводит он глаза к небу. «Ладно, пойду попробую разобраться». Вздыхаю я, ведь совсем не планировала быть у него на побегушках. Кофе ему захотелось. Вот ведь зануда, выпил бы по дороге или позавтракал дома, как я». «Смотри, не сломай там ничего и поторопись. Мне нужно составить расписание встреч на эту неделю». Разворачивается он и уходит в свой кабинет, закрывая за собой дверь. «Не сломай там ничего», – передразниваю его я. «Вот ведь все настроение мне испортил. Лучше бы Аслан взял меня к себе». Нехотя, иду в комнату отдыха выполнять первое задание большого начальника. Вот поэтому я и люблю мужчин постарше. Они так не истерят, ведут себя вежливо и спокойно, не выходя из себя по любому мелкому поводу. Взять хотя бы моего зятя. Какой он чуткий, внимательный, всегда приободрит, успокоит. Ну, просто мечта, не мужчина. А ведь это я его первая заприметила. Эх, повезло Лили, что Кен сбежал с их свадьбы. И Аслану пришлось спасать ее честь в срочном порядке. Так романтично. Тыкая в кнопки кофемашины, вздыхаю себе под нос, мечтая, чтобы и в моей жизни появилась хоть капелька романтики. «Ну чего ты не включаешься?» – недоумеваю я, осознав, что кофе не думает литься в белую чашку, которую я подставила. Кнопочки вроде понажимала. Хм, может молочка? Хотя нет, Кен же просил черный. «Вам помочь?» – заставляет меня подскочить на месте, неожиданно раздавшийся за спиной мужской голос. «Извините, не хотел пугать». Обернувшись, я вижу симпатичного парня лет двадцати пяти, высокого и худого, но с очень мужественным лицом с римским носом. Немного его подкачать, и будет просто красавчик. «Все в порядке, я просто не слышала, как вы вошли», – кокетливо улыбаюсь я. «Никак не могу уговорить этот агрегат сварить кофе для моего шефа». «А кто у нас шеф?» «Саид Асхабович», – добавляю я, вспомнив, что Кент просил обращаться к себе официально. «Придумал же! При том, что мы практически родственники. Ну да ладно, кто я такая, чтобы спорить с начальством?» «Вы новенькая? Не видел вас раньше?» – спрашивает парень. «Да». Сегодня мой первый рабочий день, который я могу провалить из-за того, что эта вредная машина не хочет работать. Машу я в ее сторону, на что он улыбается и жестом просит меня уступить ему место. Фу, да пожалуйста, я только за, если он сможет сварить для... Вы не поменяли фильтр. Берет он что-то с верхней полки и ловко нажимает на кнопочки, вытаскивая какую-то часть чудо-агрегата. Вот и все. Какой кофе предпочитает Саид Асхабович? Американо, представляете? Да еще и без сахара. Не могу не поделиться я своим возмущением по поводу этого кощунства. Не представляю, усмехается мой новый знакомый, который с каждой проходящей минутой нравится мне все больше. Но до чего же приятный человек? Сам я люблю латы с двойной порцией молока. Эх, жаль, что не вы, мой босс, – вздыхаю я, на что тот лишь хрипло смеется. Мне до босса далеко, я всего лишь бухгалтер, меня зовут Муслим, кстати. А я Милана, секретарь, – улыбаюсь я. Думаю, Саид Асхабович часто пьет кофе, так что покажите еще раз, куда правильно нажимать. Без проблем, – соглашается Муслим, и когда чашка кофе для Кена готова, подробно рассказывает мне, как обращаться с кофемашиной. «Ты что, застряла? Или все же сломала что-то?» Заглядывает в комнату отдыха недовольный начальник, и я едва сдерживаю желание закатить глаза. «Ну надо же, какой нетерпеливый!» «Я как раз несла ваш кофе. Идемте!» — говорю ему, направляясь к двери с чашкой в руке. «Спасибо за помощь, муслим! Всегда пожалуйста!» отвечает тот. «Мне нужно записать твой номер телефона, чтобы не бегать и не искать тебя по всему зданию», — говорит по пути в его кабинет Саид. Он открывает передо мной дверь и пропускает вперед, чтобы я положила кофе на стол. «Хорошо, записывай», — говорю я ему, диктуя цифры, когда он достает свой телефон из кармана. «Кстати, мне твой номер не нужен, я уже взяла его у Лилы, когда она сказала, что ты мой начальник. Видишь, какая я предусмотрительная?» «Почему ты мне тыкаешь?» Вдруг возмущается он. «При людях же не тыкаю!» Пожимаю я плечами. «Вот при Муслиме, например, обратилась к тебе на «вы», хотя ты сам себя грубо повел, даже не поздоровался с ним. «Ты меня еще поучать будешь?» Сердито напускается на меня Саид. Соблюдай субординацию, Милана. Пока мы в офисе, я твой начальник. Наедине мы или нет, обращайся ко мне на «вы». А вот дома у моего брата или при встречах в неформальной обстановке можешь обращаться на «ты». Спасибо за разрешение. Язвительно благодарю я. Он обходит свой стол и садится, а потом снова хмурится, глядя на кофе. Кофе нужно приносить на подносе вместе с салфетками. Снова поучает меня этот зануда. Все это есть в той же комнате отдыха. «Хорошо учту. Что-то еще, господин начальник?» «Да, мое расписание. Я сейчас перешлю тебе файл. Ты должна сделать таблицу по дням, отметить окошки и следить за тем, чтобы у меня оставалось минимум 4 часа для работы в офисе, без посетителей». исключая обеденное время. Понятно? Понятно. Это же несложно. Пожимаю я плечами. Точно понятно? С сомнением переспрашивает он. Ты справишься? Ну что за вопросы? С этим даже первокурсник справится. Возмущаюсь я. Пересылай уже. То есть пересылайте мне файл. Я все сделаю. Отлично. Тогда иди. Да с удовольствием. В приемной хотя бы его не видно и не слышно. Хоть смогу спокойно проверить, что нового в соцсетях произошло за ночь, а то я с утра не успела зайти. Да чего же жаль, что у меня такая пуританская семья, не разрешающая мне показывать себя в интернете. Не будь это так, я бы вела блог и стала бы знаменитой. И никакая работа на вредного зануду мне бы не понадобилась. Я бы на раз-два нашла себе мужа, будучи успешным блогером.